Глава вторая. Вышвырнуть эту поломойку?» «Да, уберите», — буркнул немец, даже не глянув на меня, куда-то слишком спешил, погрузившись в бумаги. «Здесь телевидение, у нас чучело по компании разгуливает, это может отразиться на репутации». Чучело с грустью промолвила я. «Да как вы смеете? Ты слышала?» «Пусть пока посидит в подсобке, устало пролипает талон, потирая переносицу, по-прежнему не глядя на меня». Видимо, слишком много чести. Когда съемочная группа уйдет, можешь выйти и продолжить мыть полы. Берите руки, гориллы неотесанные. Сначала ты тут за собой прибери, сплюнул похаб на один мордоворот, указывая на мою рабочую тележку. Брахло свое бери, живо. Такого от Лемена я не ожидала. Я честно было о нем лучшего мнения. Краем уха слушая восторженные отклики о нем сотрудников или клиентов. Значит, он только хорош теми, кто солидно выглядит и хорошо зарабатывает, судит по обертке. а такие, как я, рабы, обслуживающий персонал, грязь под ногами их господ, стоящих во главе мира. это унизительно, не тошнит от высокомерного подонка. Горелые отпустили меня и шагнула к тележке. Знаете что, подхватив ведро, кинулась к высокомерному роду? Идите вы в жопу. С яростью, щедрым размахом выплеснула на Ханса всю воду из ведра и застыла в немом ужасе, только сейчас осознав, что натворила. Позади раздался вой толпы, какие-то щелчки, вспышки. Обернувшись, увидела галдевшую толпу журналистов с камерами. Они снимали нас. Точнее, мой феерический выпад с ведром в сторону генерального директора компании. Я испачкала его навороченный дрогущий костюм, облила водой из ведра для мытья полов важную, чрезвычайно важную шишку на глазах у съемочной группы. Вот теперь Ханс оторвался от своих бумажек и глянул на меня в упор смертоносным взглядом. С него тонкими струйками стекала вода, но он, на удивление, держался, как ледяная глыба, холодно, молчаливо и невозмутимо. Видимо, такие люди, как он, никогда не показывают свои истинные эмоции. «Мамочка!» — ситуацию сгладила малышка, накинувшись на меня и обняв. «Вот это здорово ты над папой пошутила!» И залилась заливистым смехом, захлопав в ладоши. «Так смешно!» «Господин Ханс, что произошло? Опишите ситуацию в двух словах и каковы ваши ощущения?» «Кто эта девушка? Неужели кандидатка?» Побежали взволнованные шепотки по всему этажу. «Да, верно!» Какой-то мужчина вышел из толпы, смеясь, схватил меня за руку. Это... Как зовут, шепнул мне в ухо. Быстро отвечали, тебя посадят за твою выходку. Таисия. Сажу сквозь зубы и трясусь от паники. Именно. Таисия. Наша участница шоу. Миллиардер ищет маму для своей дочки. Просим любить и жаловать. Репортеры кинулись на меня со всех сторон, словно я была знаменитостью. Вопросы сыпались такой скоростью, что я не успевала их запоминать. Как вы оказались здесь? Как вы решили участвовать в шоу? Как вы себя чувствуете, став участницей реалити «Миллиардер ищет маму для своей дочки»? Я пыталась держать себя в руках, но внутри меня все кипело. Я была поражена, что меня заметил миллиардер, и в то же время не могла понять, как я могла оказаться здесь в такой ситуации. Я чувствовала себя какой-то марионеткой, которую выставили на показ, вынудив участвовать в этом безумии. Но свои мысли и чувства я старалась скрыть от посторонних глаз, чтобы не выглядеть глупо или неуклюже. Что вы можете сказать о миллиардере? Как вы думаете, кто может стать его идеальной женой? Я... я не знаю, запинаясь, отвечаю. А вы бы хотели выйти замуж за миллиардера? Я... я не знаю, что ответить на этот вопрос... Бормочу я, пытаясь избежать ответа, поскольку еще никогда не испытывала столько внимания. Я вела обычную тихую жизнь, была непримечательной, скромной девушкой. Никогда не красилась, одевалась в практичную спортивную одежду в целях экономии. Мечтала заработать много денег, чтобы осуществить свои мечты. Но сейчас передо мной был зал, полный людей. Все они смотрели на меня, продолжая галдеть, словно стадо животных, тыкать в меня свои дурацкие камеры, от вспышек которых ребило в глазах. Ощущение было такое, будто моя душа вытаскивают наружу, тщательно изучают каждую ее деталь. Я понимала, что все это шоу, но оно было слишком реальным, слишком большим для меня. Я чувствовала, как кровь уходит из головы, и мне становилось трудно дышать. «Таисия, вот это вам повезло! Это же мечта многих девушек — жить в роскоши!» «Путешествовать по всему миру и не думать о деньгах», — болтала одна женщина, настырно тыкая мне микрофон чуть ли не в рот. «Вы рады? Дайте же комментарии по этому поводу». Гул толпы, вспышки, толкучка — все это давило на меня, словно огромная бетонная плита. В висках запульсировало, воздуха вдруг стало не хватать. Мне казалось, я близка к тому, чтобы потерять сознание. Однако на весь зал прогремел голос Ханса Лемена — вмиг останавливая весь этот балаган. «Довольно, на этом пока все, расходимся!» люто рявкнул он, стряхивая с безупречного, безумно дорогого пиджака остатки воды. «Взять ее!» А вот это уже процедил охранником, но чуть тише, глянув так устрашающе на меня, затем и на них, что я словно увидела в его темных, как бездонная ночь в глазах, конец света. «Мой кабинет немедленно!» Где, черт возьми, Ларису Степановну носит, я здесь, господин Ханс, прошу прощения. Запыхавшаяся к нам подбегает женщина лет сорока с темными волосами, закрученными в пучок. А теда строго в бордовый костюм, брюки и пиджак, на лице косметики, а ведь ей около 40 лет. А, это, видимо, не Аня, дочки надменного хвостяка, точно, от которой малышка сбежала. И все бы ничего, но лицо женщины. Умереть от смеха, разрисована сердечками и человечками-монстриками. Эта маленькая девочка, вопитана, изрисовала мне все лицо. Боги, что они в эти маркеры пихают, что за краска, ни в какую не отмывается. Я еле сдержала смех. Малышка-то с характером, забавно. Все за мной. Горделев вскинул голову Лемон и зашагал в свой кабинет. В зале воцарилась тишина, будто здесь прошла морозная вьюга от командного грозного тона немца. Действительно, Лемон производил впечатление человека, который не привык проигрывать. Он был суровым бизнесменом, акулой бизнеса, который добивался своих целей любыми способами. Никто не смел противиться ему или даже задавать ему вопросы без предварительной подготовки. Его взгляд был холодным, беспощадным, словно он готов был раздавить всех, кто окажется на его пути. Его костюмы были дорогими, его движения были стремительными и точными, а его слова всегда звучали как приказы. Он не признавал никаких компромиссов и всегда стремился к победе, невзирая на последствия. Он был уверен в себе и своих действиях, и его подчиненные боялись его не меньше, чем его конкуренты. Все это делало его похожим на холодную машину, которая не знает ни сострадания, ни жалости. Лемон зашагал первым, остальные за ним, словно рабы, пока его охранники разгоняли журналистов. На минуту все отвлеклись, я подумала, вот он шанс. Надеялась под шумок сбежать, слившись с толпой, пробраться к лифтам. Как вдруг кто-то грубо схватил меня за руку. Далеко собралась, дорогуша. Повернув голову, увидела одного из тех противных мордоворотов, что накинулись на меня десять минут назад, обвиняя в глупостях что я, мол, хотела похитить ребенка босса Он с тебя не отпускал. Пошли, смелая ты наша. Сейчас будет отвечать за то, что натворила. И не виновата. Просто пол был скользким. Я упала. Вода сама пролилась. Дрожала я, упираясь. Здоровяк тащил меня с легкостью, будто смертника на казнь. «Ну да, ну да», — заржал бугай, грубо вталкивая меня в кабинет. Ханс Леммон сидел в кресле с черной кожи в центре просторной комнаты, ослепляющей своей роскошью, остальные перед ним выстроились в ряд, как грешники в аду перед дьяволом. Они боялись его, а он смотрел на всех свысока, как на пыль под своими ботинками. Лицо его было безэмоциональным, словно вырезанный из камня, глаза, наполненные льдом и мраком. Когда я вошла, он мгновенно посмотрел на меня, бросая в морозную дрожь. Я поняла без слов, на что способен этот человек. Я совершила ужасную ошибку. Вляпалась в неприятности и стала главной мишенью настоящего щадиада. ада.